Глава 15 Менгеле позвонил Эрнсту в следующий понедельник, сказав, что он в городе. Они встретились в маленьком уютном ресторане на ужине в тот же вечер. «Нейдер», — сказал Менгеле, улыбаясь, когда Эрнст вошел, — «рад вас видеть». Эрнст сел. Они заказали сауэр-бреттен, картофельный салат и большие кружки темного пива. — Я искал себе ассистента и подумал про вас, — сказал Менгеле. — У меня для вас хорошее предложение. — В госпитале? — спросил Арнст. — Можно и так сказать. Вы будете работать в госпитале, но не здесь. Вы согласны на переезд в Польшу. Деньги прекрасные и другие преимущества есть. Я с радостью перееду. «Вам предоставят жилье, и вам ни за что не придется платить. Форму тоже получите. Должность, которую я предлагаю, очень выгодная. Вы заинтересованы?» «Да», — ответил Эрнст. «Хорошо, тогда договорились. Вы мой новый ассистент». «А как называется это место?» — спросил Эрнст. Биркенау. Менгеле улыбнулся.